Он был шофером в банке, то решил открыть пивную возле авиазавода. После работы люди с радостью выпивали пару кружек. Он привозил мюнхенское пиво, белое, кажется, из Мендосы. Потом разорился, устроился мастером по наладке канализации. Это было довольно выгодно. Здесь многие строились во время войны. Продавали мясо голодной Европе и зарабатывали золото. Потом вдруг стал уборщиком в университете. Он всегда кричал, что он истинный национал-социалист, служит идее, а не фюреру. Мы, коричневые, пришли в мир, чтобы дать свободу рабочим. И что-то еще в этом роде. В каком году он сюда приехал, насторожился Штирлиц? В 34-м? Видимо, да. Откуда вы знаете? В 34-м или 35-м. Именно тогда. Вы правы. Ладно, Вайц не интересен Я расскажу вам о здешних лидерах, которые связаны со столицей Мендосы, Пасадос, Санта-Фе и Патагонии. Да, я, Теодор Вайтс, ответил человек с красным рубленым лицом в рабочей робе. Заходите, чего там? Квартира его была на первом этаже нового дома. Маленькая прихожая, две комнаты и кухня. В дальней комнате шумели дети. внучки Объяснил он, и его лицо изменилось, сделавшись на какое-то мгновение мягким. «Благодарю вас, портай геноса, Вайтс», — сухо сказал Штирлиц. «Я исключен из рядов», — ответил Вайтс, приглашая его в комнату, которая служила и гостиной, и спальней. Рядом со столом стояла большая тахта накрытая толстым зелено-красным пледом. «Садитесь. Кто вы?» Штирлиц был в темном костюме, купил на распродаже. Задарма, фасон 43-го года. В белой рубашке и бабочке. Очки в толстой роговой оправе. Чудовищно дороги. Но зато меняет лицо до неузнаваемости. Волосы тщательно набриолинины, зализаны на бок. Так он никогда еще не причесывался. Может сбить со следа, если Вайтсу будут задавать вопросы о незнакомом визитере. Мы знаем, что вы исключены из рядов Вайтс. «В каком году вы писали апелляцию?» в последний раз в 1938 Дайте мне копию». «Зачем?» «Затем, что изменились времена». «Верно. Гитлер привел нас к тому, что погубили великую идею. Если бы он не продался финансистам, если бы он не уничтожил портай Геносен Рэма и Штрассера, мы бы построили в Германии новое общество национальной справедливости». Кому вы передавали свою апелляцию? Занштетте и Людвигу Фрёде. Специально ездил в Буэнос-Айрес. Ну и что? Они сказали, чтобы я вернулся в Рейх. Все, мол, в порядке, восстановят. В СА. Тебя оклеветали. А я в то время получил письмо из Бремена. Двух моих братьев арестовало гестапо, как родственников человека, предавшего фюрера. Что вы после этого предприняли?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 — Гунмана, вы же работали в университете, должны были его встречать.